Перед вами Орлея, волшебное королевство, алмазный город, счастливая страна. В самом центре города между двумя зеркалами стояла женщина и глядела на свои уходящие в бесконечность отражения. Эти зеркала находились в центре зеркального восьмиугольника, установленного под открытым небом на верхушке самой высокой дворцовой башни. Вообще-то в восьмиугольнике гуляло столько отражений, что лишь с большим трудом можно было определить, где заканчиваются зеркала и начинаются реальный человек. Женщину звали госпожа Лилит де Темпскер. Хотя за свою долгую и насыщенную событиями жизнь она отзывалась и на многие другие имена. К этому Лилит де Темпскер привыкла с молодых ногтей. Ведь если хочешь чего-то достичь в жизни... А она с самого начала решила добиться всего, что только возможно. Во-первых, научись с легкостью менять имена. А во-вторых, никогда не пренебрегай плохо лежащей властью. Лилит де Темпскер похоронила уже трех мужей. По крайней мере, двое из них были действительно мертвы. А еще нужно почаще переезжать. Потому что большинство людей не любят съезжать с насиженных мест. Меняй страны, меняй имена, и если все делаешь правильно, то весь мир станет твоей креветкой. Или кальмаром. В общем, вы поняли. Например, чтобы стать благородной госпожой, ей пришлось проехать всего-навсего сотню миль. И теперь она ни перед чем не остановится. Два главных зеркала были установлены друг напротив друга, но чуть-чуть неровно, так что Лилит могла видеть происходящее за спиной. Взгляду предстала вереница ее собственных отражений, уходящих в бесконечные просторы, начинающиеся за зеркальной поверхностью Вселенной. Она чувствовала, как вливается сама в себя, бесконечно множесть в бесчисленных отражениях. Когда Лилит вздохнула и, наконец, вышла из межзеркального пространства, эффект был ошеломляющим. Прежде чем исчезнуть, отражение лилит еще мгновение висели в воздухе и лишь потом растворились. Итак, жалко пуст умирают, Надоедливая старая рухлядь, туда ей дорога. Ведь эта ведьма никогда не понимала, каким могуществом обладает. Она относилась к тем людям, которые опасаются творить добро только потому, что боятся причинить вред. Такие людишки воспринимают все настолько серьезно, что прежде чем исполнить желание какого-нибудь муравья, прямо-таки изведутся от моральных терзаний, а вдруг случится что-нибудь плохое. Лилит окинула взглядом город. Что ж, препятствий больше нет. Хотя, честно говоря, эта дура старая ведьма была лишь незначительной помехой. Но теперь дорога полностью открыта. Дорога к счастливому концу». Шабаш на вершине горы мало-помалу вошел в свое обычное русло. Художники и писатели всегда имели несколько искаженное представление о том, что творится на шабашах ведьм. Просто эти люди слишком много времени проводят в душных комнатках с задернутыми шторами, вместо того, чтобы иногда взять, да и прогуляться на здоровом свежем воздухе. Вот, к примеру, пресловутые танцы на гишом. В местах с умеренным климатом крайне нечасто выдаются такие ночи, когда кому-нибудь придет в голову раздеться до гола и что-то там сплясать, не говоря уже о камешках под ногами чертополохи и всяческих колючках. Ну а эти боги с козлинными головами? Большинство ведьм вообще не верят ни в каких богов. Они, конечно, знают, что боги существуют. Мало того, время от времени им даже приходится иметь с ними дело. Но вот верить... Нет, в богов ведьмы не верят. Слишком уж хорошо они знают этих самых богов. Это все равно, что верить, например, в почтальона».